Глава 17. «Бой». По крайней мере, теперь я точно знаю, что Мария не при делах. Ведь если бы не моя защита, ее бы могло очень серьезно задеть. Хотя это не отменяет факта, что девушку могли использовать в темную. «Ты в порядке?» — спросил я, быстро поднявшись на ноги. Одновременно с этим оценил обстановку вокруг. Теперь все остановилось на свои места. Стало понятно, что нас целенаправленно загоняли в ловушку, пытаясь отогнать подальше от базы, чтобы максимально отдалить от возможного местонахождения испанца. Двоих сильных бойцов одолеть очень сложно, особенно, когда те умеют сражаться бок о бок. Тем временем в воздухе показались две вертушки, плюс эта пятерка, которая планомерно двигается в мою сторону. И еще черт знает сколько военных вокруг. Рали, можешь пробить лица этой пятерки по базе? Быстро!» Что мне всегда нравилось сестре — это ее умение концентрироваться в моменте. Никакой паники и лишних эмоций. Сейчас она спокойно сделает все, чтобы меня вытащить, а уже потом будет выносить мне мозг касательно того, что она предупреждала и прочее. Ведь наверняка Джонс сейчас думает, что меня нашли через Марию. «Уже четверо разноплановых стихийников, один кислотник, все ратники, элита британского спецназа. Всего лишь ратники?» «Отлично. Здесь не было никакого самодовольства или лишней самоуверенности. Просто с пятеркой титанов мне точно не справиться. А так у нас отличные шансы, чтобы выбраться из западни. Правда, остается вопрос, куда именно выбираться, но об этом я буду думать позже». «Это не все. Кислотник, водник и воздушник умеют входить в режим боевого транса». «Недолго радовался. То есть, по сути, трое сравнимы по силе с титанами». «Да и опыта однозначно побольше, чем у меня». «Паршиво. Что, испанец?» «Глухо». «Однако они, похоже, не собираются торопиться. Наверняка уже изучили мое сражение с Дмитрием, поэтому не кидаются на амбразуру». «Этих возьму на себя», — сказал я Марии, которая всем видом демонстрировала готовность сражаться. «А ты тем временем попробуй пробиться с другого фланга. Если получится, я рвану за тобой». «За дуру меня держишь!» Огрызнулась она. «Не строй себя герой, Ярослав. Уйти нам все равно не дадут. Тут и идиоту понятно, что нас загнали в ловушку». «Вот же глупая девушка. Могла ведь хотя бы попробовать спастись. Ну ладно, это ее выбор. Сражаться так сражаться». «Возьми на себя девушку, идущую крайне справа. Она огневик. Пыли чуть больше трех тысяч». Озвучил я подсвеченную Райли информацию. «Идет путем силы, так что не должна успевать за твоими скоростями». «На остальных даже не взрывайся, убьют. «Положись на меня!» «Когда прикончишь ее, попробуй пробить нам брешь в их обороне». Бразильянка не успела кивнуть, как вертушки открыли по нам огонь. Меня это только вывело из себя. Боевой транс, крылья... И вот я уже на уровне первого вертолета, пускаю в лицо пилоту ворона. «Ускорение!» Пролетаю мимо второй вертушки и крылом сношу ей хвостовую часть. Машина начинает кружиться вокруг своей оси, после чего падает на землю и взрывается. Тем временем пятерка ратников включается в бой. В меня полетело несколько каменных глыб, заставивших резко спикировать и попробовать одним ударом выключить из сражения владельца земляной пыли. Но те словно ожидали подобного, поэтому вместо атаки я чуть не нарвался на кислотную сеть. Развеиваю крылья и тут же падаю на землю. «Техники прошли мимо!» «Отлично». Неожиданно ноги начали тяжелеть. Шаг. Второй. «Чертов водник создал подо мной целое болото!» Одновременно с этим с правой стороны летит несколько фаерболов и воздушных копий. «Какого черта?» Создаю вокруг себя непроницаемый щит и выпускаю беспилотники. «Ралли! На тебя управление! Хотя бы отвлеки кого-нибудь!» Птички сразу же разлетелись, а в мою защиту ударилось несколько техник. «Тратить заряд на оборону нет смысла, так не победишь». Поэтому с помощью ворона-разведчика выяснил точное местоположение землянника и, создав за спиной крылья, резко рванул к нему. «Огневичкой должна заняться Мария, а значит, мне надо попробовать вырубить единственного, кто не успеет среагировать на мой выпад». Бородатый мужик создал перед собой огромный щит, размером два на два. Я без труда пробил его, выставив вперед крылья но, к моему удивлению, противника за преградой уже не было. Вместо него на этом месте лежала связка гранат, а сам бородач попробовал атаковать сбоку с помощью каменного молота с меня размером. Пыль за спину, чтобы отразить взрыв, после чего нырок под руку и тут же пробивая ему в тело. Защита не выдерживает моего бронебойного кастета, так что мужик отлетает на несколько шагов. Он пытается встать, но тут же получает удар электричеством от пыли, оставленный мной после прошлой атаки. Спустя мгновение оказываюсь рядом и резким движением сворачиваю ему шею. Напоследок вбиваю его голову в землю, разрушая чип памяти. Не хочется, чтобы мою тактику потом подробно изучали. «Сзади!» В последний момент успел рвануть в сторону и увернуться от атаки огневички. Краем глаза заметил, что Мария стоит на коленях в метрах тридцати от меня а на ее руках надеты энергетические наручники. Значит, все-таки не осилила. Жаль. Но хотя бы отвлекла на какое-то время. Уже неплохо. Подумать мне не дают. Высокий мужчина с острыми чертами лица неожиданно появляется рядом и пытается подсечь мне ноги с помощью созданного воздушного меча. Одновременно с ним атакует кислотник и водница. От одних атак я уворачиваюсь, действуя на одних рефлексах. Другие принимают на себя защита, но все же что-то пропускаю. Регенерация затягивает небольшие ранки, а что-то более серьезное я просто обезболиваю и не обращаю внимания. Снова поймал себя на мысли, что меня загнали в глухую оборону. Это плохо. Пытаюсь пропустить мимо себя кулак воздушника, но тот все-таки задевает скулу по касательной, отправляя меня в полет на несколько метров. Но и противнику тоже хорошо влетело. Он настолько увлекся атакой, что не заметил нескольких созданных мной воронов, которые пробили ему защиту и оторвали к чертям ногу. Огневичка сразу склонилась над своим коллегой и выпустила медицинскую пыль. Какое-то время она не будет сражаться, так что пока расклад двое против одного. Живем. Райли тоже прочувствовала момент и напустила беспилотники на владельца водного стиля. На секунд десять мы с кислотником остались один на один. Серые глаза, светлые волосы, непроницаемый взгляд. И этот боец ни капли не боится будущей схватки. И в этом нет ничего удивительного. Ведь пока работает боевой транс, все чувства, помимо ярости, притупляются. Как же хорошо, что испанец снабдил меня специальными подзаряжающими жучками. Иначе пришлось бы еще и пыль экономить. Отбрасываю лишние мысли из головы. Сейчас они бесполезны. На разговоры тоже нет времени. Надо разобраться с ними до того, как к бою подключатся другие. Запускаю в противника рой, а в ответ получаю кислотный дождь. Огневичка что-то кричит, прикрывая себя и своего коллегу. Я же просто ускоряюсь и на полной скорости врезаюсь в защиту врага. Как ни странно, она выдерживает. Парень делает шаг назад, после чего закрывается от света шумовой гранаты, пущенной мной. В этот момент водница пускает в меня копье, от которого я уворачиваюсь, одновременно с этим усиливая его своей электрической пылью. Это становится неприятным сюрпризом для кислотника. Только он раскрылся после вспышки, как в лицо прилетела атака своей же союзницы. Защита не выдержала напор двух стихий и рассыпалась. Я уже собирался добить его, но неожиданно тот покрыл себя шипящей пылью, при соприкосновении с которой мой ворон сначала покрылся странной пленкой, а потом и вовсе развалился. «Это что еще за хрень?» — выргался я. В своей голове я уже минуснул этого типа, поэтому его новая необычная техника стала для меня сюрпризом. «Не прикасайся к нему! Сейчас он прожжет любую защиту! В таком состоянии кислотники очень медленно двигаются из-за риска погибнуть от собственной техники!» «О как!» Я думал, что свои стихии практически не причиняют вреда владельцу. Видимо, есть способности, которые отменяют это правило. Хотя... Испанец что-то говорил об этом. Теперь припоминаю. И действительно, кислотник достаточно медленно двинулся в мою сторону. Так он за мной сто лет гоняться будет. Раз к нему прикасаться нельзя, решил заняться огневичкой и раненым. Но за несколько метров до них меня перехватила водница, к этому моменту разобравшись со всеми беспилотниками. Девушка с длинной пышной косой оказалась очень сильной противницей. По крайней мере, в ближнем бою она теснила меня, осыпая мощными водными ударами. Я пытался отвечать с помощью электрических атак, но она словно читала мои мысли, предугадывая каждый выпад. Но и у нее нашлась слабая сторона. Каждый раз, когда она применяла техники, ее защита из-за недостатка контролируемой пыли становилась тоньше. Именно такой момент я подловил, ударив роем небольших птиц. Водница вскрикнула и упала на одно колено. Судя по кровоточащему боку, ранение вышло неслабым. Но не успел обрадоваться небольшой победе, как в правой ноге что-то стрельнуло, и уже я завалился на землю. Только теперь я заметил, что система сигнализирует о множестве ранений, как мелких, так и средних. Вот что значит не обращать внимания на боль. Но надо встать и добить водницу, пока она не пришла в себя. «Стоять!» — послышался голос справа. Я посмотрел в сторону говорившей и увидел, что огневичка стоит рядом с Марией и держит нож у ее горла. «Еще шаг, и я ее прикончу!» «Надо же! Больше никакого спокойствия или уверенности в себе!» «Получается, я все-таки знатно их потрепал. И эта пятерка элитного спецназа — слабаки». Наивная. Из чего она решила, что я буду жертвовать собой ради этой девчонки? Но казалось, что ее расчет был другим. Я отвлекся всего на секунду, но этого времени вполне хватило, чтобы водница создала огромный таран и приложила меня им. Защита сработала. К сожалению потому что меня отбросило ровно в руки кислотника, сжавшего меня мертвой хваткой. Пыль начала осыпаться, а спустя секунд десять почувствовал наручники на своей руке. И последнее, что я увидел, — это кулак водницы, летящий мне в висок. Открыл глаза, понял, что лежу на какой-то металлической койке. Сверху светит яркая лампа, руки и ноги прикованы, так что пошевелиться не было возможности. Где-то справа разговаривали два человека. Причем один голос казался мне смутно знакомым. «Мозговая активность в норме. Пока что никаких патологий не вижу», — произнес один из них. «Нужно будет проверить его реакцию на эмоциональные возбудители», — ответил ему более взрослый голос. «Нам очень повезло, что он еще не получил ранг Титана. Сможем лицезреть все изменения организма воочию. Кстати, парень очнулся. Пойдем повеседуем». Я попытался посмотреть на них, но из этого ничего не вышло. Мешал ремешок, плотно фиксирующий голову. Наконец, надо мной склонились двое мужчин. И как только глаза пришли в себя, я понял, что один из них мне был прекрасно знаком. Все-таки Александр не сильно изменился за последние годы. Разве что слетел налет какой-то простоватости и появилось безумство в глазах. А вот Вальтера я видел только на картине. И судя по тому, что смотрели они на меня как на подопытную мышь, ничем хорошим это пленение не закончится.